Глава шестая Взяв эмоции под контроль, чтобы эти браслеты опять не замигали тревожно и сюда не примчались медики, уж в туалете обойдусь и без них, я заглянула в бесшумно открывшуюся дверь. Ого! Да тут просто рай для женщины, а не туалет. Душевая кабина, джакузи, обычная раковина для умывания с зеркалом над ней. Шкафчик со стопками полотенец, стойка с банными халатами. В уголочке за перегородкой скромно притулился белый фаянсовый друг и биде рядышком. Все привычного цвета и облика, ничего инопланетного. «Ага, прокололись!» Но Пирт ответил на мой невысказанный вопрос. «Специально для земных девушек мы приготовили привычные для них вещи. А теперь, если желаете, можете пойти в душ свежиться. «За это время я принесу ваши вещи, только скажите, какие?» Мысль, что кто-то будет разыскивать мои труселя, несколько покоробила меня. И я сказала, вы лучше принесите сюда мой чемодан и пакет с нарисованными на нем кошкой и собакой. Рассказывать, кто это вам надо? Петрушка отрицательно мотнул головой и после моих описаний чемодана сказал, что непременно все найдет и доставит сюда. После его ухода я, наконец, занялась с собой любимой. Постояла под душем, несколько раз до скрипа кожи намылилась гелем, скрабом, вымыв голову стоявшим тут же шампунем. Даже зубная щетка в новой упаковке стояла в коробке над раковиной. Сервис. После осторожного стука в дверь приоткрыла ее и получила в свое распоряжение мой чемодан. С каким удовольствием я натянула на себя чистое белье не передать словами. Надев привычную свою одежду, я вышла в коридор тащать чемодан за ручку. Пирт маялся в коридоре с пакетом из зоомагазина магазина в руках. Взял мой чемодан в другую руку и пошел по коридору, объяснив, что сейчас только оставим вещи в койоте, где я буду проживать, и пойдем принимать пищу. Так и сказал, принимать пищу. Звучит интригующе. И в самом деле, этот процесс иначе как принятие пищи и не назовешь. Это было съедобно, но абсолютно невкусно. Мне был предложен мясной стейк и какие-то разваренные то ли овощи, то ли неизвестная мне крупа. Пресное, все почти без соли, специй не было вообще. Стейк был по вкусу ближе к резиновой подметке, и, как мне показалось, явственно отдавал химией. В нем я не смогла увидеть характерных мясных волокон. Все было единой массой. Напиток, предложенный мне, тоже имел вкус химии. Я с тоской вспомнила о палке сухой колбасы краюхи серого хлеба и пачки озерчая, оставшиеся в номере отеля. Пирт, принимавший пищу со мной, тоже отчетливо кривился. Но худо-бедно что-то в желудок положили, он благодарственно буркнул и принялся за привычное ему дело правильному перевариванию пищи. Закончив трапезу, мой спутник объявил, что сейчас мы пройдем в центр управления, где командир мне все конкретно объяснит, а он, Пирт, на это не уполномочен. Вопреки моим ожиданиям, Центр управления кораблем неизвестные мне сценаристы прописали плохо. Никаких панорамных окон, где мелькали бы звездные скопления, туманности, раи метеоритов, летящих нам навстречу, ничего этого не было. Было большое помещение, вообще без всяких иллюминаторов. Полукруглые пульты, кресла перед ними странные конструкции, отдельный пульт, где и сидел виденный мною ранее Киран. Пирт, подведя меня к нему, вздохнул с облегчением. Доложился начальству, мол, объект помыт, одет, накормлен, доставлен. И он пирт, то есть пока свободен. Я оглядывалась с любопытством, но никто из присутствующих на меня особого внимания не обращал. Занимались тем, что упорно разглядывали дисплеи на пультах управления. Командир, однако, проявил внимание и толику галантности. Встал и пододвинул свободное кресло для меня. Я присела, коротко поблагодарив, сложила ручки на коленях, приняла благообразный вид умной Маши и приготовилась безропотно выслушать все те макаронные изделия, что Кирн собирался развешать на моих ушах. Но, как мне показалось, моим благостным видом командир никак не впечатлился, ибо в глазах у него отчетливо промелькнула усмешка. Но начал он вполне спокойно, размеренно. «Понимаю, что вы сейчас ничему не верите» и, скорее всего, решили, что это плохой спектакль. Через несколько дней вы убедитесь, что это правда, а пока просто примите к сведению. Итак, как вам уже сказали, вы находитесь на борту космического корабля Вариет, направляющегося в созвездие Лиры к планете Голубая в системе звезды Веги. Собственно, мы уже там. Мы намерены колонизировать эту планету. Так как наша звезда постепенно угасает и жить на планете станет невозможно, было решено искать подходящие для жизни планеты. К сожалению, при всем многообразии звезд и галактик, подходящих для нашего биологического вида, планет мало. За столетия поисков мы сумели найти не более пяти, и то одна из них давно обитаема. Как вы понимаете, это ваша планета Земля. Кстати, это наша прородина тоже. «Да, мы потомки одной из исчезнувших цивилизаций с вашей планеты. Разумеется, никто не намерен завоевывать вашу планету. Эти глупости остались лишь в фантастических романах. Голубую открыли почти сто лет назад во время поисков, и теперь настало время для освоения ее. Мы, вся экспедиция, остаемся жить здесь навсегда, и наш корабль более никуда не полетит. Теперь это будет наша родина, наш дом». Я перебила его, типа «я верю, верю, только проясните момент». Хорошо, но зачем вам девушки с конкурса красоты? Мы вам для чего нужны? Надеюсь, каннибализмом ваша раса не страдает? Не страдает. И, как я уже сказал, раса у нас с вами одна. Мы тоже люди. Зачем вы нам? Дело в том, что за последнее тысячелетие у нас стало рождаться все меньше и меньше девочек пошел демографический перекос в сторону увеличения мужского населения. Ничего хорошего в этом нет, конечно. Своих женщин мы бережем и очень уважаем. Когда начали формироваться отряды колонизаторов на другие планеты, Совет Женщин нашей планеты принял решение не отправлять женщин в такие рискованные экспедиции. Но и существовать долгие годы мужские экспедиции без женщин не смогут. И физиологически, и даже просто в бытовом плане. «Любому из нас нужна женщина в доме. Видите, я не скрываю от вас ситуацию, какой бы неприглядной она ни была. При недостатке женщин у нас, на вашей планете наоборот женского населения больше, чем мужского, и никакого ущерба демографии вашей цивилизации мы не причинили. Да, мы организовали через наших резидентов этот конкурс, поэтому там были совсем другие критерии отбора, чем на обычные». Нам были нужны образованные, хорошо адаптирующиеся, самодостаточные, здоровые женщины. Ваше правительство пошло нам навстречу. Если хотите, хоть это весьма плохо выглядит, то оно вас нам просто продало. И не только из вашего государства. И другие экспедиции тоже получили спутниц из разных стран. Сожалею, но мы не нашли пока что на других планетах существ, совместимых с нами биологически. «Ну а мы с вами — потомки одного и того же вида». Кратко, вот такая предыстория. Чтобы вам было легче перенести полет и адаптироваться к происшедшему, все девушки были погружены в глубокий стазисный сон. Но за их состоянием следили все месяцы полета. Почему вдруг вы проснулись раньше, пока непонятно, но наши медики это установят». Поскольку наш полет подходит к своему завершению, то все ваши спутницы будут постепенно выводиться из состояния сна. Вы больше подвергаться этому не будете. Будете продолжать жить в обычной каюте, вам предоставят материалы по новой планете для ознакомления. Коротко это все. Более подробно о планах развития и ведения дел, хозяйства и прочим вопросам поговорим, когда все девушки будут в полном здравии. И тут я решила задать еще один провокационный вопрос. Хорошо. Допустим, это так. Скажите, пожалуйста, спутников себе, кто будет выбирать, мы или вы? И как быть, если вдруг одна особь понравится сразу нескольким другим? Разумеется, такого никто не допустит. Все ваши характеристики и данные были тщательно изучены, и после соответствующего анализа составлены пары. Так что никакой случайности. «Вы можете сказать, кто мне предназначен в пару? И возможно ли обменять пару, если он мне не понравится?» Киран тихонько хмыкнул. «Думаю, что обмену и возврату товар не подлежит. В пару вам выбран я». «Он? То есть моя пара — он? На все время этого спектакля? И как я должна отреагировать на это по замыслу сценаристов шоу?» «Кричать ни за что, да как вы смеете и биться в истерике?» «А вот сделаю я наоборот!» Спокойно кивнула головой, принимая к сведению сказанное. Но один момент меня заинтересовал, и я решила прояснить его. «Простите, господин Киран, вы сказали, что специально ставили условия, чтобы на конкурс попали девушки не моложе определенного возраста, с образованием и некоторыми навыками». Но среди нас есть совсем молоденькая участница Стефания, ей лет семнадцать всего. Не удивлюсь, если она еще школьница из выпускного класса. Как вы это объясните?» Киран с удивлением взглянул на меня, потом взял в руки светящийся голубым светом тонкий пластиковый лист, провел по нему пальцем, быстро просмотрел появившуюся там информацию. Мне с моего места были видны лишь какие-то значки и пиктограммы. «Что-то похожее, в принципе, видела на канале Хистори». Еще раз сверившись с листом, командир сказал, «У меня в списке нет никакой Стефании. Вы точно не ошибаетесь?» Я немного посомневалась. Ведь могла девчонка для красивости так себе имя изменить? Конечно, могла. Фамилию участниц я не знала, а вот по именам помнила почти всех. Так же, как и лица девушек. «А вы можете прочитать имена, фамилии и возраст девушек вслух? Тогда я смогу сказать, где несоответствие». Командир пожал плечами, мол, все для вас», и начал зачитывать список. Пока вроде бы все совпадало. Даже две Татьяны и две Ларисы тоже не сбили с толку. Стефании не было. Но самой последний в списке стояла Уварова-Алевтина. 23 трех лет от роду, студентка пятого курса Института нефти и газа имени Губкина в Москве. Стоп! Не было среди нас ни одной Алифтины, Альбины, Алины и даже Аллы. Вот оно не совпадение, о чем я и сказала вслух. Тут же был вызван сюда Петро. Это я так для себя переначила имя ихнего засланного казачка партии Пирта. Явился он быстро, был где-то неподалеку. На вопрос о путанице Вспомнил, что заселение производилось не в его смену, а потом он видел только Стефанию. Решил, что она так молодо выглядит. Командир его обрадовал тем, что с этим вопросом придется разбираться самому Петро, ибо по результатам тестирования именно лифтина Уварова выбранная ему в пару. То есть теперь получается Стефания. Лицо у бывшего партия вытянулось, и никакой радости в глазах не отразилось. «Хорошо играют черти!» Или я все-таки обманываю сама себя, не желая верить в невозможное? Так мозг оберегает сам себя от сумасшествия? Нет. Мне необходимо больше информации и подумать в спокойствии. И я озвучила свои пожелания. Киран легко с ними согласился, сказал, что Пирт меня проводит к месту моего временного проживания, предоставит информацию и средства для просмотра. Потом сопроводит для приема пищи. При последних словах я поморщилась. Ладно, вытерплю. Несмотря на вкус, эта пища давала чувство сытости. И мы с Петей двинулись к той самой комнате, где он оставил мои вещи. Каюта оказалась вполне комфортабельной, состоящей из нескольких помещений. Одно явно спальня, кровать, шкаф и что-то среднее между тумбочкой и пуфиком. Но однообразие в расцветке, однотонная серо-голубой, указывало на принадлежность к военному ведомству. И размеры комнатки были довольно скромные. Вторая комната была мною идентифицирована как рабочий кабинет-гостиная. Открытые шкафы с плотно стоящими в них пластиковыми листами. Рабочий стол, очень похожий на дубликат того, что был в их центре управления. С экранами и прочей техникой. То ли диван, то ли кушетка, не понять. Для полноценного дивана слишком узкая спинка, а для кушетки не подходили боковые стойки. Немного слева от двери заметила еще одну небольшую дверь. Конечно, я сунулась туда. Так, а это санузел. Душевая кабина, кран с разноцветными кнопками, больше похожий на какой-то пульт, полка с тюбиками, раковина, унитаз. Тоже все суперкомпактное. Совсем не похоже на то, куда меня вначале водил Пирт. И тут я вспомнила, что я забыла сделать. Вот ведь бессовестная я какая, котята! «Мои котята!» «Как они там? А вдруг они тоже проснулись и теперь плачут там в темноте, голодные?» «Я метнулась назад в комнату, Петро, принеси мне моих котят срочно!» «И не говори, что не знаешь, что это такое! Ты был у нас и наверняка видел!» «Поддержу их игру! Пусть думают, что хотят, лишь бы мне животин вернули!» Возражать парень не стал, молча кивнул и ушел. А я взялась потрошить тот пакет, что мне собрали в зоомагазине. «Смесь!» Бутылочки, мерные ложки, одноразовые пеленки, лоток, куда эти пеленки и буду пока укладывать. Посланец пришел быстро. И, очевидно, я спохватилась вовремя. Котята уже начали слабо пока реагировать на то, что их трогают. Разевали ратишки, но глазки были еще закрыты. В смысле, спали еще. Раз уж выделили мне Петров в помощь, то буду эксплуатировать его по полной. Отправила его за теплой водой для смеси. Процесс кормления и последующего ухода за живностью растянулся на добрых пару часов. Наконец, накормленные обихоженные котята, свернувшись в плотный клубок вдвоем, мирно спали на кровати на предусмотрительно подстеленной пеленке. Хорошая вещь оказалась этот их утилизатор. Куда девалось содержимое из них, я так и не поняла. Сколько ни таращилось, просто вот было и нет». Устав от беготни и суеты, Петро предложил сходить сейчас на прием пищи, а потом он принесет мне информацию и покажет, как пользоваться. Почему бы и нет?